Глава тринадцатая. Артем, сидящий на своем троне, смотрел на три сотни белых мышей, они смотрели на него. Их глаза были полны надежды и веры. Надежды получить самогона, а веры в то, что король сдержит свое обещание и позволит им производить этот самый самогон. Все они крепко подсели на этот нектар богов, и больше чем пиратов, они страшились остаться без самогона. Народ племени грапи я услышал вас и готов принять в свое королевство. Надеюсь, вместе с вами мы создадим лучший алкоголь, что видело межмирье. С интонацией и пафосом заявил король. Он даже корону материализовал на голове. Через миг у всех грапе появились сообщения о приглашении стать жителем королевства без названия. И в тот же миг короля завалило сообщениями о согласии. Мыши даже договор читать не стали, тут же соглашаясь на все. Внимание! Численность населения королевства превышает 200, а замок улучшен до второго уровня. Вы выполнили все условия, и уровень королевства повышается до третьего. Для строительства доступны новые строения. Уровень королевства – 3. Размер королевства – крохотный. Население – 448. «Армия» — 2 «Экономика» — 5 «Политика» — нет связей, «Законы и правила». «Поздравляю! Теперь все вы — жители моего королевства!» Король окинул взглядом радостных мышей и встал с места. «Мира вам все расскажет и покажет, а старейшин я попрошу проследовать за мной, в мой кабинет, где мы обсудим наши дальнейшие действия». Вскоре четыре старшие мыши отправились за королем. Было еще двое старейшин, но они уже были пьяные. Оказавшись в кабинете, парень поговорил с мышами по душам. К счастью, они не были дураками и охотно сотрудничали и понимали мысли своего короля. А потом он провел их в самогонную. «Значит, эти магические устройства производят самогон? Невероятно!» Мыши сразу же облепили самогонные аппараты, а женщины Норф и Макси показали, как они готовят брагу. За что тут же были обруганы профессионалами. Мол, криво, неумело, ну и дура криворуки. А далее артём показал инструкцию по изготовлению водки, бренди и прочих напитков, что можно сделать с помощью самогонного аппарата. «Невероятно! Кто бы мог подумать!» – размышляли старики, читая документацию. «Вот оно как! А я догадывался!» «Предок говорил об этом, а я ему не верил!» Каков же я, глупец! Сколько-сколько градусов? Старики охали и ахали, а еще им не терпелось тут же начать. Но сперва нужно было изготовить достаточно на продажу. А также артём должен закупить больше самогонных аппаратов и построить крепкое здание снаружи, куда я перенесет производство алкоголя. Пока что старикам нужно организовать переезд мышей и их имущество. В этом им помогут Макси. Норв же, те, которые успели поправиться, уже принялись за вырубку деревьев. Ну а Артём, вместе со своими телохранительницами, а также одной очень любопытной Варварой и мышкой Омой отправились в древние руины, те, что в центре горы. «Мы уже пытались их исследовать, но каждый раз нас ждал провал и жертвы», с сожалением поведала мышка, ведя людей через лес. Сперва они пришли в деревню грапи, но в подземную ее часть могли попасть лишь мыши, а все, что сверху, было сожжено пиратами. Сейчас народ вытаскивал на поверхность все свое имущество, но оно не шибко интересовало короля, поэтому они пошли дальше к входу в руины. находил он довольно далеко, и без грапи его попросту не найти. И вот, спустя полчаса блужданий, они прибыли к маленькой пещере у подножия горы. Внутри находилась треснутая металлическая труба. По ней люди и смогли пробраться внутрь подземного комплекса, оказавшись в какой-то подсобке. Помещение было небольшим и полностью разграбленным. Остались лишь металлические полочки и какие-то ящики, конечно же, пустые. «Эти ваши фонарики просто волшебны», — заявила Ома, выискивая светом дверь. Найдя ее, она подбежала и, дернув ручку, с трудом, но открыла ее, вывалившись в большой коридор. «Ого, а здесь освещение работает», — подметила Кристина, внимательно осматриваясь. Ей все было жутко интересно. Лена уже привыкла к подобному, а вот Тифа с неверием смотрела на люминесцентные лампы. «Такие часто используются в офисах на земле, но для дикарки они казались волшебными». Чуть дальше расположены штуки, которые стреляют металлом. Ома указала лапкой в правый коридор, а потом и в левый. «А там ничего интересного, лишь путь к большим вратам. Ну, они закрыты, и я не знаю, что за ними». «Ну, может и нет ничего, но ну, давайте проверим». Артем пошел налево вместе со всей женской компанией. Коридор был каким-то пыльным, и не везде работало освещение. На стенах можно было увидеть информационные плакаты, политические лозунги и самое смешное. Друзья, уже прошло 1041 день без аварии. Давайте и дальше будем стараться на благо человечества. Авария, может, и не произошла, но апокалипсис – да. И человечество, как и целого мира, уже не осталось. По крайней мере, мира этого осколка. «Он очень похож на Землю, да и вообще в межмирье много людей. Почему так? Какие-то параллельные вселенные? Или некая сущность ведет нас по одному и тому же шаблону развития?» Парень продолжал идти, внимательно изучая коридор. Нашел скамью, рядом с которой стояли две вазы. Цветы в них уже давно засохли и погибли, а в урне рядом виднелись окурки и пластиковые стаканы. Чуть дальше нашелся какой-то офис, по крайней мере, так предположил артём, глядя на обломки стекла и обломки офисной мебели. Больше в офисе ничего не было, все, что представляло какую-либо ценность, уже забрали. Кто это сделал? И как они смогли это утащить, парень не представлял, как и Ома. По словам мышки, когда они нашли это место, тут уже все было разграблено. Покинув офис, люди продолжили изучение подземного комплекса и на пути к вратам нашли еще семь помещений. Но они, как и первые, были разграблены подчистую, даже огнетушитель со стены сняли. Вскоре они добрались до врат в конце коридора, и они, мягко выражаясь, впечатляли. Метров 5 в ширину и высоту, из цельного металла и ничего похожего на терминал, кнопку открытия и прочего. Иными словами, как открыть эти бункерные врата, парень не представлял. Вряд ли это убежище для защиты от ядерного оружия. Скорее, чтобы скрыть от мира то, что здесь делается. Лаборатория? Возможно. Все внимательно осмотрев, король направился обратно и дошел до развилки. Коридор уходил вперед еще метров на двадцать, где виднелась стена и мощная дверь. А на месте развилки стена была изрешечена пулями. Причем настолько сильно, что всюду валялись обломки бетона. Также весь пол был залит засохшей кровью. Вытямов телефон из-за стены, парень осмотрел, что там, и приметил на полу множество гильз, но того, что стреляло, не было видно. Скрытые автоматические турели. Они не могут появиться просто так, а значит, где-то есть датчик. Только хрен его найдешь. Парень попытался высунуть голову, как тут же из пола и потолка появились две турели причем верхняя выглядела слегка потрепанной. Они открыли огонь, но парень уже скрылся за стеной. Девушки же перепугались до чертиков, кроме Тифы. «Если я схожу за щитом обитым металлом, то мы сможем пробиться. Король, сколько их там?» Девушка подошла к нему, но выглядывать не стала. «Две автоматические турели. Они атакуют сразу, стоит нам высунуться, поэтому не суемся». Парень кинул взгляд на Лену. «Сможешь попробовать подействовать на них?» «Постараюсь». Голос девушки казался неуверенным. Она не представляла, что такое турели, но, глянув мысли артёма все равно не поняла. Слишком непонятными были эти штуки. Слегка высунув телефон, парень снял немного на камеру эти штуки и показал девушке, а также указал, куда их можно атаковать. «Они неподвижные, поэтому я попробую», кивнула девушка и попросила мечи Тифы. Далее Лена минут пять своей способностью осматривала пространство. Она будто действовала на ощупь и вскоре разглядела турели как следует и приготовила мечи. Миг, и они, выскочив из-за угла, тут же помчались на турели. Те не сразу среагировали на летящие объекты, но все же открыли огонь. Вот только через миг верхняя турель прекратила обстрел, а нижняя нет. Однако некоторое время спустя успокоилась. Но стоило парню высунуться, как в его макушке едва не появилось десяток отверстий. «Я не могу вытащить мечи. Слишком сильно застряли». Лена напрягалась, но все без толку. «Я попробую. Ударю водой. Вдруг их коротнет», — заявила колдунья, и, создав шар воды, застыла. Потому как заставить его лететь в сторону или сделать сложную траекторию полета она пока не могла. «Простите, я бесполезна». «Лен, а как ты ощущаешь неживые объекты?» Вдруг спросил парень. Девушка и рассказала, на что это похоже. «На ощупь, значит». «Скажи». Артем задумался, смотря в красивые голубые глаза. «Если это ощущается как касание, может, и твой навык сработает?» «Не думаю, но я попробую». Девушка покачала головой и закрыла глаза, а через миг раздался звук скрежета металла, и, казалось, что-то взорвалось. «Сработало». «Умница!» Парень обнял Лену и, выглянув из-за угла, заулыбался. «Мы их уничтожили. Выходим». Сверху искрила верхняя турель, а ту, что снизу, почти вырвала с корнем, и сейчас она дымилась. Но вентиляция еще работала, и весь дым скрылся в потолке. Вырвать мечи оказалось нелегко, но Тифа с этим справилась на ура, после чего все они пошли дальше по коридору. Впереди шел Артем, у него были артефакты, позволяющие защититься в случае атаки. А еще он тащил с собой турель. Весила она килограмм 20, но каждые 20 метров парень металл ее вперед, чтобы найти другие турели. Впрочем, после первых же 20 метров они нашли помещение, которое оказалось комнатой отдыха. Там была различная мебель, странные столы для неведомых игр наподобие бильярда, а также различная техника. Телевизор артём сразу узнал, он был выгнут, будто старый ламповый, и вмонтирован в стену. Пульт нашелся недалеко, и телевизор включился, но по всем каналам были лишь помехи. Имелась и кофеварка, но странная и стрёмная, зато нашелся запас кофе в пластиковом пакете. Килограмма два. Все заберу, ничего тут не оставлю. И, может, на земле технику продам, инопланетную. Уверен, стоить будет ого-го. Скажу, что друг нашел. В разломе. Или на черный рынок продам. Им вообще пофиг откуда. Артем внимательно обходил помещение за помещением, подмечая все ценное, что есть. А его было немало. Они нашли столовую, склад с едой и турели. Благо, идея бросать вперед обломки турели сработала. Так прошло несколько часов, а подземная база, казалось, никогда не закончится. Она уходила все ниже и ниже но ни людей, ни животных, ни монстров. Это была пустая подземная база-лаборатория. Однако из обрывков информации, что удалось найти во время обследования, люди узнали, что здесь проводили какое-то испытание по созданию сверхчеловека. Но потом пришлось все срочно бросить, и люди, даже не забрав личные вещи, попросту эвакуировались с базы. Что их так напугало, выяснить не удалось, но парень был уверен, что если покопаться в серверной и камерах видеонаблюдения, то можно будет узнать о последних днях этого мира. А эта информация ценна, причем настолько, что любое правительство мира заплатит за нее любые деньги, да и самому Артему очень интересно. Тем не менее, расслабляться никто не смел, и исследование продолжилось. Вот только это походило на приключенческие игры наподобие обители зла. Чтобы пройти сюда, нужна синяя карточка, чтобы туда – красная. Люди носились по лаборатории, искали эти карточки и порой находили их в самых неожиданных местах, за что можно было сказать Оме спасибо. Девушка-мышь оказалась очень наблюдательной, а благодаря росту замечала то, на что высокие не обратят внимания. Так она и нашла карточки под кроватью и за тумбой. «Главная лаборатория!» – довольно воскликнул парень, проходя в огромное белое помещение. В центре располагались четыре металлических саркофага, расположенных на большой круглой платформе. А вокруг четыре лаборатории со сложным на вид оборудованием. Их стены были прозрачны, чтобы ученые могли наблюдать за саркофагами. Что внутри этих саркофагов было непонятно, они закрыты и полностью изолированы от мира способы открыть их не было, по крайней мере, видимого. Да и, честно говоря, желания такового не имелось ни у кого. Кто знает, что за чудовище там, в саркофагах. Некоторое время спустя. Одна из четырех лабораторий. «Странно, в документах указано про одного прошедшего улучшения», подметила Кристина, закопавшаяся в кипы бумаг. «Да, исследование официально было завершено, новых подопытных больше не было». Добавил Артем, сидя за компьютером. Впрочем, правильнее было сказать, что сидел за большим квадратным монитором. От излучения экрана у парня аж глаза заболели. Компьютер находился в нескольких метрах и занимал он треть лаборатории. Если испытание прошло успешно, то зачем эвакуироваться с базы? Кристина отложила документ и кинула взгляд на девчат. Лена, Стифы сидели на диване и скучали. Бумаги для них были скучны и непонятны. Ома же и вовсе уснула на коленках Тифы. «Не знаю, но пока мы не снимем тревогу не отключим сигнализацию, главные ворота нам не открыть, а значит и добро не унести». Артем продолжил пялиться в экран и искать способ отключить тревогу. Из-за нее подземная база была изолирована от внешнего мира. «Диваны хорошие и удобные», — добавила Тифа. «Она бы очень хотела добыть для племени такие». Если верить схеме, то центр управления находится в зоне эвакуации. Кристина нашла здоровенную книжку, в которой была карта всей базы. Девушка поднесла ее к парню и показала, как добраться до этого центра. Но так как все пути перекрыты металлическими преградами, то пройти можно было лишь по вентиляции. Ты отлично в этом разбираешься. Лена была искренне удивлена, собственно, как и Артём. Хм, я люблю посещать квест-комнаты, а также обожаю приключенческие игры». Глаза черноволосой девушки сияли. Она испытывала невероятное удовольствие от происходящего. Примерно через 20 минут люди добрались до нужного места, откуда можно было попасть в вентиляцию. Это было техническое помещение с большим насосом. Он не позволял грунтовым водам затопить базу, а также фильтровал воду, обеспечивая нужды людей. Так-то здесь и горячий душ был, и водопровод. А может мне этот осколок просто присоединить? Тут можно жить, причем с комфортом. Размышлял король, держа Лену за попу и заталкивая ее в большой вентиляционный тоннель. кристины и Тифа были очень гибкие, поэтому легко пролезли. Ома маленькая мышка, ее пустили первой. А вот Сереброволосая почему-то боялась лезть в тоннель. Да и сил потратила много, оттого не использовала телекинез. Затолкав девушку в тоннель, парень и сам ловко забрался в него. Держа в руках меч в ножнах, Артем пополз за Леной с интересом разглядывая ее попку в джинсах. Ну и, уклоняясь от ножек девушки, которая захотела лягнуть озабоченного гада, она даже головой нечаянно ударилась, так как резко дернулась, прочитав его мысли. Впрочем, он так отвлекал девушку от ее клаустрофобии или того, из-за чего ей страшно в тоннеле. И вот вскоре они спустились на самый нижний уровень, попав в очередное техническое помещение. Там горело аварийное освещение, остатки люминесцентных ламп валялись на полу. Они будто лопнули из-за сильного скачка напряжения. «Мне здесь не нравится», — пропищала Ома и прижалась к ноге Тифы. «Запах здесь странный», — добавил Артем, и, прицепив ножных к поясу штанов, пошел к выходу. Приоткрыв дверь, он выглянул, но снаружи было темно после чего посмотрел на девушку, но та покачала головой. Тогда парень вышел и посветил фонариком, но увидел лишь какие-то контейнеры, металлические бочки и деревянные коробки. «Вроде чисто». «Ощущение, будто мы в ужастике, и сейчас объявится зомби». Глаза Кристины сверкнули, а по телу пробежала дрожь. Через миг она прижалась к левой руке Артема и посмотрела на Лену. «Страшно же». Та лишь фыркнула и начала светить фонариком, осматривая все вокруг. Они шли, ориентируясь по памяти, направляясь к центру управления эвакуацией. Находился он довольно далеко, поэтому на пути люди нашли много чего интересного. К примеру, транспорт. Зеленый, мощный и столь желанный. Артем с удовольствием его заберет. Освещение не работало на всем этаже, лишь в некоторых местах красным светили аварийные лампы, но и они в большинстве своем были кем-то разбиты. Пока блуждали во тьме, люди умудрились три раза заблудиться, а еще Кристина поскользнулась на машинном масле, которая, судя по всему, невероятно качественная, раз еще скользкая. Девушка больно ушиблась и испачкалась, благо Лена помогла своим навыкам и сняла боль. Дальше уже все внимательно смотрели под ноги, и лишь благодаря этому смогли заметить тело. Это был ученый. Он выглядел подсохшим, но при этом без следов разложения. Однако от него пованивало. Благо, признаков жизни труп не подавал. «Видимо, эвакуация провалилась», — подытожил артём и кинул взгляд на девушек. Ома тряслась от страха. Кристина сияла от восторга. «Тиффа напряжена» а Лена ощущала сильный дискомфорт. «Будьте внимательны и идите строго за мной». Парень пошел дальше, а за ним и остальные. Благо, они уже почти пришли, по крайней мере, так утверждали стрелочки на стенах. И вот через десять минут они прибыли в помещение с выбитой дверью. Состояние двери не внушало оптимизма, но Артем здраво рассудил, что раз Лена никого не чувствует, то, вероятно, все, что тут было живо, уже мертво, Все же прошло немало лет после минувших событий. Грапи живут три года на этом осколке. А сколько прошло лет до и после разрушения мира? К тому же была вероятность, что тут уже кто-то был до них. Некоторое время спустя люди прибыли в главное помещение Центра управления эвакуацией. Там все было заляпано засохшей кровью и видны следы сражения. Двум охранникам оторвали головы, автоматы разбили на части. Ученым уже проломили череп чем-то тяжелым, он так и остался в кресле перед компьютером. Теперь ему не стало некомфортно, заявил Артем, осматривая центр управления. Да ладно, тут уже все мертвы. Кристина уже ковырялась в компьютере. Навык, который получает все прошедшие инициализацию в системе, переводил и увиденное на экране, поэтому девушке не составило труда разобраться в управлении машины Там было что-то похожее на клавиатуру и шар, который был вместо мышки. Довольно удобный, кстати. «Отлично! Я нашла, как отключить эвакуационные протоколы!» «Постой!» Не успел Артем остановить девушку, как вдруг загорелся свет. «А? Ты что-то сказал?» Довольная собою Кристина обернулась. «Уже неважно!» Он покачал головой и осмотрел помещение. «Тут должны быть эвакуационные врата!» Давайте посмотрим на них. Если они еще работают, то, надеюсь, сможем перетащить все это добро на остров. Особенно транспорт. «Да, машинки, что на...» Начала было говорить Кристина, как ее прервал механический голос. «Внимание! Обнаружена биологическая опасность седьмого уровня. Всему персоналу срочно эвакуироваться. Начинается процесс самоуничтожения. До подрыва 1 час 59 минут».